Глава двадцать пятая. Старая и новая. Домик мой по-прежнему выглядел уныло. Облупевшаяся краска, потрескавшаяся штукатурка, крыша. Такая себе крыша. Вроде не сильно текла, когда мы уезжали, и на том спасибо. Окна нужно раскрывать, менять разбитые стекла. Дверь бы подновить разбухла и покосилась со временем. Дом не изменился, изменилась я. Теперь я хотела большего. Даже наша квартирка в Устинске была более благоустроена. Да, сказала Аглая, пробираясь по сугробам к заваленному входу. Тебе не кажется, что это все очень печально? Но с прошлого года оставались дрова в кухне. И у нас есть немного денег. Купим краски, досок, стекла. Мне было приятно, что она говорит у нас, хотя мы обе знали, что я банкрот. Деньги были у нее. Причем на свадебное платье, а не на ремонт дома в котором она точно не собиралась жить. Но я надеялась, что мы справимся, должны справиться. Аглая вынесла две лопаты, одну вручила мне. «Ну что стоишь как нерадная? давай хоть двор почистим». Я хотела спать, есть, не потребно ругаться и даже немножечко плакать, ощущая себя той самой старухой, которая слишком много хотела от жизни. Я осталась с тем же самым разбитым корытом в итоге. Но Аглая была права. Поплакать я еще успею. А сейчас нужно убрать снег. Заодно и косточки разомно после утомительной поездки. Ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь. Зато потом мы разожгли огонь, постелили на кухне и заснули, совершенно позабыв про голод. Буквально вырубились. А на утро в дверь к нам заколотили. Кто это такой внимательный? Поднялась я с досадой, отмечая, что отвыкла спать в платье, и волосы растрепались. И в ванну принять я вчера не подумала, Азария. Добралась до двери, распахнула ее, памятая, что охранки вчера Аглая проверила, все работали и зашипела злобно. А кто это к нам пожаловал? Вам тут не рады, неуважаемый дядюшка. Тамир, похожий на медведя в своем рыжем овчинном тулупе и лохматой шапке на бикрень, решительно меня отстранил и протопал в дом. Э, куда? Но молния его не долбанула, а жаль. Приехала Гулена. ну как там север? Да уж получше, чем тут. Там хоть никто у меня не воровал. Вот ни единого раза. Угомонись, выслушай сначала. Тамир даже не осерчал. Он подошел к конторке, единственному неветхому предмету мебели здесь, в доме, и плюхнул на нее увесистый, приятно звякающий мешок. Вот твои деньги. Ни монетки не тронул. Не поняла. А зачем? Дядьку засопел, закряхтел и признался. Князь Озеров меня подговорил. Сказала, что ты девка упряма, иначе домой не вернешься. А оставляет тебя одну на севере ему совестно. Пропадешь одна. И когда он это подговорил, прищурилась я. Аккурат перед тем, как в Белокаменск уехать. То есть еще до знакомства огла с Данилом, прикинула я. Ну и жук, вот это шахматная партия. Да после уж, когда о свадьбе сговорились. Как такое возможно? Так и этот его зеркальный монстр из Белокаменска послания отправил своему младшему. А младший мне передал. Я спорить не посмел. Да, уж всякого я ожидала, но не такого. Вот что значит технический прогресс, быстрая связь. Прав, князь, штука-то очень полезная получилась. Пока лишь ему полезная. Но дальше и остальным пригодится. Но какой стратег, какой коварный и быстрый ум. Даже рассердиться толком не получалось, ибо я от души восхитилась хитрым планом Узерова. «Злеешься?» — тихо спросил Тамир. «Очень», — честно сказала я. «Убить готовы и тебя, и князюшку». «Не нужно, не советую с князем ссориться. Ты ему ничего сделать не сможешь, а вот у него руки длинные. Потом сама жалеть будешь». Я заглянула в мешок и тяжко вздохнула. Впервые в жизни меня не радовал мягкий блеск золотых монет. Но дядька прав. Я бы ни за что не уехала из Устинска, если бы у меня были деньги. Там ведь Асур. И даже если бы Аглая вышла замуж, все равно б я не уехала. Ну ладно, князь, а ты зачем в это ввязался, дядька? А ты попробуй ему откажи. У меня патент на содержание постояло во двора, кем подписан? У меня девка на выданье. Ей нужна княжья немилость. Да и вообще. Прикажет Озеров и пару раз нагрянут ко мне лихие молодцы, посуду побьют, окна там, мебель поломают и что. Сам в ноги упаду и пообещаю любой приказ выполнить. Я скрипнула зубами, не ожидала я такой подлости от князя. Знала, что он человек жесткий, несмотря на то, что стелет мягко. Но до такой степени. А вот до такой, Миланка, теперь будешь знать. С хозяйской части выскользнула Аглая, умытая, и в свежем платье. Здраво будет, Амир Карлович. Какими судьбами? Да вот, Аглая Павельна. Должок Миланки возвращаю. Карман уж очень жжет. Никогда прежде чужого не брал. Очень неприятное ощущение, знаете ли. Даже пару раз казалось, что собаки вслед брешут не гав-гав, а тать-тать. Похвально, рассеянно пробормотала Аглая, заглядывая в раскрытый мешок. Широко глаза раскрыла. Так это что? Те твои деньги, Миланка? «Угу. И что ты делать будешь? Что-что. Дом чинить. Теперь у меня возврата на север нет. Твой будущий свекор любезно ограничил мне выезд. А жить в таком крысятнике что-то не хочется. А я, пожалуй, домой поеду. И так тут торчу у сестрицу уже давненько. Все твоего возвращения ждал Милка. Все, прощавайте, девки. «Угу, дядька». Я вздохнула и попыталась улыбнуться. «На тебя зла не держу. Доброй тебе дороги. Семье привет передавай». «И на том спасибо, дочка. Значит, с легким сердцем уезжаю. И это. Князь тебе тоже дурного не желает. Может, оно и к лучшему все. Я отвернулась. К лучшему, ну, конечно. По прихоти старого интригана я бросила все, что у меня было. И мастерскую, и квартиру, и любимого человека. Только потому, что одному самодуру понадобился свой личный маг-металист. Нельзя же так с живыми людьми. Может, он мне жизнь всю поломал. Ведь самое глупое в этом всем то, что я сама подумывала взять паузу в отношениях с Сасуром. Уж больно я стала рядом с ним уязвимым. Растворяться начала себя терять. А это вообще не дело. Мне нужно было отдалиться от него и решить, как строить свою жизнь дальше. Князь Озеров предоставил эту возможность, а я злилась на него за это. «Шурк, меня раздери, какие ножки!» Раздалось снизу. Я от неожиданности чуть не сверзилась с лесов. все таки нужно было надевать штаны. «Неприлично, говорите? А дамам под юбку заглядывать прилично!» Скосила вниз глаза. Ну, точно, младшенький Озеров пожаловал. Меня теперь эта семейка раздражала, кроме Данила. Данилу я делала скидку. Он друг Асуры и жених Аглая. К тому же я лично с ним не знакома. Я так понимаю, вы пришли, чтобы крутить рычаги? бросила я наглецу. Ну так крутите. Я послан вам на помощь небесами. Эко вы завернули. Что, батюшка ваш уже скончался? Или изобрел таки летательный аппарат? А вы весьма противная барышня, вам уже говорили? Спасибо, сегодня еще нет. Так вы крутить будете? Если нет, проваливайте к чертям уже кручу он и в самом деле пробрался сквозь доски и налег на рычаг механизм заработал зеркала пришли в движение стоп вижу заминку металла крикнула я какой криворукий осел итаковал интересно мне знать и принялась чищать лишнее с шестерни величиной с мою голову ага вот тут вмятина, сюда лишний металл и направлю а мне еще крутить отдыхайте это надолго Я ювелир, а не кузнец уж, простите. Через полчаса работы я поняла, что обработка огромной поковки магической пилочкой для ногтей обходится мне слишком дорого. Начала кружиться голова, пересохла во рту. Нужно спускаться. В глазах потемнело. Я нащупала снизу доску еще одну. Зацепилась подолом, за какой-то гвоздь дернулась и вспотевшие пальцы вдруг соскользнули. а Поймал. Лететь было недалеко, да и Симеон Озеров оказался проворнее, чем я ожидала. Поймал меня, можно сказать, в свои объятия. И мне это даже понравилось. Он огромный, как медведь, я ему до середины груди. А какие могучие у него руки. Подглядывание за барышнями на верхотуре имеет неоспоримые преимущества, заявил этот чурбан, аккуратно ставя меня на ноги. Что, перебор. Ювелирша с такой махиной будет копаться год, а то и больше. Я вашему батюшке так и сказала. — ответила я, усаживаясь прямо на землю и притягивая к себе сумку, куда я утром положила бутылку с медовым сбитнем. «Но разве ж он слушал?» «С батюшкой все ясно», — усмехнулся Симеон, плюхаясь рядом. «У него желание меня обженить. Данька уже попался он. «Это на мне, что ли?» — хмыкнула я. «Так у меня уже есть жених. Не для вашей корзинки эта ягодка созрела». «Э-э, где-то я это уже слышал». Почесал заросший светлый щетиной подбородок парень. «Напомнить?» «На постоялом дворе Тамира Верьева». «Подавальщица, что ли?» «Ну, точно, я еще подумал, что эту за... спину где-то видел уже. А ты похорошела». «А мы уже на ты?» «Так старые знакомцы». Широко ухмыльнулся Семен и выхватил у меня бутылку. Хлебнул, закашлялся. «Что за дрянь? Почему так сладко?» «Так я маг, мне нужно силы восстанавливать». «Ты что, других способов не знаешь?» Я закатила глаза, а еще княжич мог бы быть повежливее и без тупых подкатов. «Да, вот твоя работа это из пушки по воробьям», — сообщил Симеон очевидное. «Что ты мне говоришь, князю он скажи?» «Я попробую, но за результат не ручаюсь. Знакомиться-то будем. Давай заново начнем по-хорошему. Я Симеон, можно просто Сёма». «Милана. О, красивое имя». Милая, милочка, милашка. Сёма, то, что я ювелир, не значит, что я не могу дать в морду. Тю, напугала южика? Бьёт, значит, любит, слышала поговорку. Я тяжко вздохнула. А можно мне другого помощника? Сёма, я серьезно, у меня есть жених, я его люблю. Тебя, как мужчину, я не воспринимаю совершенно. Я попыталась поговорить серьезно. Давай мы как-то решим, что я не милочка, не милашка, а милана. Можно милка, всё. «Ладно, не злись. Ты все закончила?» «Нет, сейчас отдохну и снова полезу. Иначе от князя не отвяжешься. Чем быстрее я эту дрянь отрегулирую, тем быстрее он тебе другую работу найдет. пожал плечами парень. «Ты как вообще в это форменное рабство влепалась? С отцом так нельзя, дай ему палец, он не просто руку откусит, он тебя целиком заглотит». «Я его должница вроде как. Сочувствую». «На будущее никогда и ни за что не бери у моего отца в долг, и даже подарков не принимай, ясно?» «Я уже поняла. Но спасибо за добрый совет. Жаль, что поздно». Я молча допила свой избить и не поднялась. Отряхнула юбку, пролезла под доской. Больше наверх не хочу, грохнусь ведь снова. Снизу пока попробую. И на самых маленьких детальках. «Крутит, что ли?» «Крути». И снова. Найти, где металл цепляется за металл, сгладить излишек, плюхнуть куда-нибудь. Доходя в ближайший гвоздь. Снять, плюхнуть, крутить, снять, плюхнуть, крутить. «А ну, маленькое, заканчивай. У тебя уже губы синие», — командует Семка. Едва ли не силой оттаскивает меня от механизма. Ты тут помереть вздумала. «Не позволю. Теперь понятно, зачем меня приставили. Сама ты до магического выгорания наработаешься». Он почти силой впихнул мне в руки кусок хлеба с мясом и где только взял, а потом усадил меня в бричку и повез домой, постоянно оглядываясь, не померла ли я там ненароком. А мне было хорошо. Ничего не чувствовала. Ни тоски, ни тревог, ни желаний. Только усталость настолько сильная, что и руки, и ноги мои спеленала, будто тяжелым одеялом. И в голове блаженный туман. Не осталось ни обид на судьбу, ни гнева на озеро.